Век временем Московскому художнику Лаврову предложили написать несколько пейзажей Волги. Лавров с радостью согласился. Но по медлительности своей прособирался всё лето и выехал из Москвы на Волгу только в начале сентября. Широкотрубный пароход сверкал прочертями до кристальной игры стёклами, в машинном отделении глухо гудели моторы, Проход плавно у него свои огни, палубу заполненную нарядными пассажирами мимо подмосковных дачных рощ и разливы, где догорал холодноватый закат. Лианы на берегах уже ржавели, золотели, сигнальные фонари канала неярко светили в осенней мгле. Лавров, несмотря на прожилою возраст, был состеньчив и по тому туго сходился по пучкам. Людей он оценил прежде всего с точки зрения их характерности и живописности. Больше всего, на проходе, его снимали два человека: сгорелая девушка Штурман Саша и один из пассажиров, бритой старик с припухшими веками, известный историк. Рыбинское море проходили на рассвете. Лавров вышел на палубу, Там было пусто и сыро от росы. Западно-навстречу ему ут наватой заре, предвещавшей непогоду, катились шумянье высокие волны. Историк тоже вышел на палубу. Он стоял у борта, подняв воротник пальто и придерживая чёрную стариковскую шляпу. С мостика сбежала по крутому трапу Саши. Она была в тёмной шинели, кожных перчатках и берете. Под берет она подобрала свои каштановые косы. Саша сменилась в ночной вахте. Лицо её горело от холода, губы обветрились. «Здравствуйте», — приветливо сказала она Лаврову и улыбнулась. «Слюбуетесь морем?» Ещёбат этих лавров. Почти невозможно поверить, что всё это сделано человеческими руками. "Я и сама из этих мест из Малуги", ответила Саш. "Я здесь над ней этому морю, она показала на волны, отливавшие розовым светом зари, девчонки грибы собирала совсем недавно. Это море мало жи меня". Движение событий приобрело такую стремительность, что история не успевает угнаться за ними, сказал историк и наченул шляпу почти до ушей. События проносятся, пересекаясь и опережая нашу кропотливую историческую мысль. Нужна целая армия историков, чтобы утвердить в научных исследованиях этот полёт времени. Уклыкиниш мы проход обогнал Вереницу платов. Порывистый ветер нёс лёгкие рваные облака. Тени от них пролетали по реке и лесистым берегам, уходившим в воду оспем песка. Вслед за тенью всегда прорывалось солнце, и тогда всё вокруг начинало сверкать множеством красок и отблесков. То вылетит из тени, вспыхнув снежной белизной, и снова умчится в тень стая речных чаек, то запылает красный флаг над отдалённой избой на берегу, должно быть над сельсоветом, то сосновый борвей затрепещет и заблестит, будто его полили косым светлым дождём, то тот же бор покроется зелёной сумрачной пеленой. И до парохода долетит его протяжный величавый шум. Волны от прохода заплюскивали на плоты. На толстых сосновых кряжах, стянутых стальными петросами, стояли девушки с бограми и что-то кричали, но ветер уносил их крики к другому берегу. И ничего нельзя было разобрать. Были видны только крепкие зубы девушек на загорелых, смеющихся лицах. Разноцветные платки, взлетающие от ветра, щит свои подолы над смуглыми ногами. Саша стояла на мостике. Она приложила к арту медный рупор и крикнула. «Как живем, девушки?» «Хорошо, Саша!» – дружно закричали в ответ девушки и замахали платками. «Далеко сплавляете? До самого Сталинграда! Прощай, не забывай про нас, про волжских девчонок!» глядя на девушек Лавров, понял, что Саша для них свой человек, что эта женщина-штурман должна быть известна и любима на Волге, да иначе и быть не могло. Не так уж часто встречались на Волге женщины-штурманы. Вечером Лавров пожаловался Саше, что вот, мол, замечательный был сюжет для картины «Девушки-платогоны», ветреный и переменчивый по краскам день, но ему не удавалось даже сделать наброска, слишком быстро все пронеслось мимо. «Вы бы хоть придержали пароход на одну минуту», — шутливо сказал Саша Лавров. «Я и сама понимаю», — ответила Саша, — «но только, Владимир Петрович, этого никак нельзя». «Эх, вы», — вздохнул Лавров, — «машинные люди, недооцениваете вы значение красоты в нашей жизни». «Что вы», — горячо возразила Саша, — «мы очень любим и ценим красивое, только и вы нас поймите». — Чего же вас особенно понимать? — А вы представьте себе всю сложность и стройность движения по всей стране, — ответила Саша. — Движение всех поездов, пароходов и самолетов, сеть точек пересечения их путей, где все они должны быть точно по расписанию, это нужно для того, чтобы жизнь шла ровно и без перебоев. Разве это не красота? — Пожалуй, — согласился Лавров, — я об этом как-то не подумал. Шли Волги, тянулись злачённые холмы к крутому правому берегу. Стальные мачты электропередач стояли по колено в осенней листве. Там больше не потух натянутым проводам непрерывно лился электрический ток. Лаврову почему-то казалось, что этот ток отблискивает синевой. Может быть, потому, что ток, обнаруживая себя, давал голубые вспышки. Левый берег уходил в туман. Туман этот был разнообразно окрашен. В нём были то розовые, то золотые, то синие, сиреневые, то пурпурные и бронзовые широкие размытые пятна. Лавров знал, что это просвечивающий сквозь туман то леса, то облака, освещённые вечерним солнцем, то обрывы берегов, то, может быть, далёкие белые здания, невидимые в тумане города. Однажды Лавров сидел на скамейке на верхней палубе около капитанского мостика, где не было пассажиров. Он поставил на табурет перед собой подрамник и быстро широкими мазками набрасывал на холсте весь этот затиший к вечеру мир воздуха, тумана, разноцветных вод, отражений и золотеющих дали. Саша стоял на вахте на капитанском мостике. Она несколько раз вопросительно взглядывала на Лаврова, потом смотрела на небо. Ей было досадно, что так быстро надвигается вечер, что очень скоро весь этот блеск погаснет, и сумерки окрасят все в однообразный серый цвет. «Не успеет», — подумала Саша. «Писал бы поскорей право». Саша потянула за трос от гудка. Пароход протяжный и предостерегающе закричал. На перерез парохода шла лодка. Пароход быстро подходил к ней — И Лавров вдруг увидел, в лодке стояла молодая женщина в расстегнутом жакете. Она прижимала к себе охапку осенних веток и смотрела на проход. На веслах сидел черный от загара парень. Он перестал грести и тоже смотрел на проход. Отражение осенних веток качалось в воде у борта лодки. Весь этот вечер женщины, сиявшие над лукою облака, похожие на грусть и награда, показались Лаврову таким ясным воплощением мира и отдыха всей этой родной необыкновенной страны, что он только вздохнул и сердито посмотрел на Сашу. В одном мгновении он ждал подневки, что Саша хотя бы на минуту остановит проход на лице у Саши было каменное и даже как будто злое. Лодка женщины быстро уходила, покачиваясь в сумерки. Последний свет заката падал на охапку синих веток. Темнота никак не могла погасить золотое свечение листьев. Лавров с сердцем захлопнул ящик с красками и пошёл к себе в каюту. Проходя мимо капитанского мостика, он лыско со взглянул на Сашу. Она покраснела и отвернулась. «Ну, ладно», — подумал Лавров, — «поговорим как-нибудь». У себя в каюте он долго обдумывал все, что скажет Саша. Получалась целая обвинительная речь. Но в тот вечер Лавров Сашу не видел. Она, очевидно, спала после вахты, а за ночь обвинительная речь как-то выцвела, и показалась ему даже глупой. Лавров задумался, чего он добивается. Чтобы жизнь остановилась перед ним, но она никогда не остановится. Она всегда будет нестись широким и многоцветным потоком вдаль, которую мы зовем нашим будущим. Отстанешь, и поток уйдет, тускния с глаз, и потом его уже никак не догонишь. Девочка, пожалуй, права, — решила, — сказал Лавров, зря я на нее рассердился. Встретив через день Сашу на палубе, Лавров только посмотрел в ее серые, состенчиво-веселые глаза и сказал, — Обязательно вас напишу. Только не сейчас, а зимой в Москве. Согласны? «Ну что ж», — ответила Саша, — «спасибо, Владимир Петрович». И она легко и доверчиво положила свою руку на рукав Лаврова. Лавров взглянул на реку, линии огней сияли, переливаясь в осенней темноте, свежо и влажно, черным исполинским, как бы стеклянным валом Волга уходила во всю свою ширину в бездну ночи и уносила, растягивая световые полосы и разрывая отражение этих огней. Проход подходил к строящейся Куйбышевской плотине. В декабре Саша пошла в Третьяковскую галерею на ежегодную выставку картин. Был вечер, падал ленивый снег, и, глядя с улицы на освещенные окна домов, казалось, что там, в этих домах, горят тысячи свечей, и идет какой-то тихий зимний праздник. На выставке было мало народу. Саша быстро прошла по залам, разыскивая картину Лаврова, она заметила её и вдруг остановилась, и от волнения ей на минуту вдруг стало трудно дышать. Как какой непонятной силой этот молчаливый и даже неловкий на вид человек остановил на веки тот удивительный вечер на реке и увидел в нём гораздо больше прелести и красок, чем увидела в то же самое время она, в чём его сила? В таланте. И любовь соединений таланта с любовью к своей удивительной стране, как он смог по памяти написать и этот вечер, и лодку, и женщину с охапкой синих веток, подумала Саша. Я ведь не задержала параход, хотя отлично поняла, что он ждал этого. Чем дольше Саша смотрел на картину, тем все сильнее ей хотелось поблагодарить Лаврова и, может быть, даже с нежностью и удивлением прикоснуться к его худой, испачканной красками руке. Саша стояла, смотрела издали на картину, и волнение сменилось в нее неожиданной бурной радостью. «Как все хорошо», — подумала она. «Даже вот этот мохнатый, ленивый», Шикодчи лицо вечерний снег за окнами. Всё. Всё.